завис ему слишком близкими, чтобы выводить их на сцену. Но однажды, когда по возвращении из Жари он ужинал как-то вечером после театра у читы «Арель Жорж», хозяева, отпустив других гостей, задержали Дюма. С большой таинственностью они повели его через спальню мадемуазель Жорж в красивый кабинет, прилегавший к комнате актрисы, и сказали, что не выпустят до тех пор, пока он не напишет драму. Если тема была ему не по душе, то очаровательное соседство вполне устраивало. Хотя мадам жорж была к этому времени уже далеко не молода, и не без оснований носила прозвище Исполинской мельпомены, она сохранила плечи, руки и грудь статуи. У нее была естественная и непринужденная манера принимать ванну в присутствии приятелей и мужчин, показывая при этом свою грудь греческой богини, которая могла воспламенить и менее темпераментного человека, чем Дюма. Он написал Наполеона Бонапарта «За восемь дней». Это была искусно сделанная драма, никак не соответствовавшая величию темы. «Плохая пьеса, плохой поступок», — писал Виньи, — Я упрекнул его за то, что он лягнул павших бурбонов. Арель развернул шумную рекламу. Он объявил, что истратил на постановку 100 тысяч франков. В день премьеры в антрактах играли военные марши. Зрителей покорнейше просили явиться в мундирах Национальной гвардии. Зал был полон военных и настроен воинственно. Императора играл Фредерик Леметр. К 30 годам этот актер прославился первым сыграв Робера Маккера в трактире «Адре» не негодяем, а героем циничным и остроумным, чуть ли не вершителем правосудия. В его интерпретации пьеса из мелодрамы превращалась в комедию, наполненную социальным и революционным содержанием, в «Женитьбу Фигаро июльских дней». В его герое было нечто от шекспировских шутов, «Мрачные раскаты хохота», «Горький сарказм». Это была критика общества с позиции бандита подзаборного Манфреда. Такая трактовка роли принесла актеру триумф. Фредерик, чтобы создать своего Наполеона, советовался со всеми, кто хорошо знал императора, а таких было немало. Из боязни совершенно напрасно и показаться банальным, он отказался от самых характерных внешних примет Наполеона — руки за спиной, нюхательного табака в жилетном кармане. Роль была сыграна смело и с блеском, но это был не Наполеон. Арель был разочарован, публика тоже, и Дюма, потрясенный своей первой неудачей, задавал себе вопрос, неужели его вдохновение иссякло. Однако, возвратившись домой, он обнаружил записку, в которой ему сообщали, что в связи с отменой цензурных ограничений, как оказалось на весьма короткий период, французский театр начинает репетировать Антони. Мадемуазель Марс согласилась играть Адель, фермен Антони. Распределение ролей весьма лестное и чреватое опасностями. Мадемуазель Марс, в высшей степени грациозная, остроумная и кокетливая, была будто создана для пьес Мариво, но совершенно не подходила для современного характера Адели с его переходами от страсти к раскаянию. Фермен оставался классическим актером, в нем не было ничего от рокового героя типа Антони. И еще один признак — помимо множества других, свидетельствующие о том, что оба актера взялись не за свое дело. Ни один из них не решился появиться на сцене в бледном гриме, а ведь бледность была неотъемлемой принадлежностью драм в духе Дюма. Перед июльской революцией актеры «Комеди Францесс» оказали Антони ледяной прием – Отвергнуть пьесу после шумного успеха Генриха III было невозможно, но зато, когда приступили к репетициям, мадемуазель Марс ловко и настойчиво, так как только она одна умела, постаралась подогнать роль Адели к знакомым ей ролям героинь Скриба. Фермен, со своей стороны, сглаживал все острые углы своей роли. «В результате этого после трех месяцев репетиций, — писал Дюма, —